Глава одиннадцатая. Тео и Араб. Я с трудом узнал его. Ему купировали уши и хвост. Он стал более поджарым и мускулистым. Красновато-рыжая шерсть была сбрита, на груди, на морде, на лапах виднелись недавние шрамы. Но больше всего изменились его глаза. Прежде темно-карие с золотыми искорками, которые, помнится, сводили Дидо с ума... Они теперь словно выцвели от всего того, что им пришлось увидеть в последние недели, а их владельцу пережить. Поддернулись какой-то белесой изморзью и взирали на мир, и на меня так, словно все стало призрачно бесплотным. «Тео — Тео! — окликнул я его. На меня безразлично взглянули лишенные всякого выражения глаза. — Не узнаешь? — не унимался я. Он не шевельнулся и не издал ни звука, что тоже можно было счесть ответом, и глядел все так же странно. В этом взгляде не было, как ни всматривался я, даже боевого азарта или вызова. Не мелькнуло и узнавание. Стылые и круглые, они смотрели пристально, но будто из дальней дали и невидящие. Не на меня сквозь меня, чтобы там за мной уставиться в еще большую пустоту, и ничего не скрывалось за этим взглядом. — Тео! Это же я, араб! — гавкнул я. Он, наконец, вышел из этой неподвижности и подошел чуть ближе, обойдя труп французской овчарки, не удостоив его взглядом. Теперь мы были в пяти лапах друг от друга, и никто из людей не держал нас. Тео так и не залаял, не зарычал. Однако напрягся и подобрался. Я по приметам могу определить, что пёс намеревается напасть, и сейчас все они были налицо. Меня пробрало озноб. Тео немного опустил голову и оскалился. «Я сюда пришёл ради тебя», — сказал я. «Ради тебя!» Он как будто не слышал и не слушал, и, внезапно, не издав ни звука, в полном молчании, чего все это было еще страшнее, кинулся вперед. Оттолкнувшись от земли с задними лапами, прыгнул и налетел на меня с какой-то неслыханной невесть, откуда взявшейся яростью, и едва не впился зубами. Я шарахнулся в сторону из последних сил, оставалось их уже мало и уклонился. Не, «Э, дружище ради бога!» До меня доносилось его частое, громкое, неровное дыхание. Примериваясь друг к другу, мы походили по рингу, я смотрел на него умоляюще, он не спускал с меня холодных глаз убийцы. «Я араб! Неужто не узнаешь?» Он остановился, упершись в меня пустым взглядом. Я совершенно ничего не мог прочесть в нем. Тео в этот миг снова прыгнул, И на этот раз мы сплелись в неистовом и диком объятии. Он рвал меня клыками, до куда мог дотянуться, а я во мне проснулся, наконец, инстинкт самосохранения. Его. Вокруг Ринга оглушительно вопили люди, но это не имело никакого значения. Был Тео, был я, вдвоем перед целым миром. и, обхватив друг друга в смертельном объятии, мы сражались за наши жизни. Мы были гладиаторами без будущего, без Родины и без Хозяина. Исполосованное и кровоточащее мы расцепились, отскочили друг от друга. Я чувствовал, больше не могу. Это был мой третий бой, и силы мои иссякли. Вдруг навалилась усталость... и не столько физическое, сколько какая-то глубинное, внутреннее. Нестерпимо захотелось, чтобы поскорее все кончилось. Вокруг меня все медленно и постепенно погружалось во мрак, и я понял, что обитающий в моем теле боец покидает меня. Остается изнуренная, безмерно утомленная псина, которой хочется только рухнуть на земь и передохнуть. «А может, — подумалось мне, — Тео как раз для этого изгодится наилучшим образом и откроет мне дверь к спасению». «Давай кончать с этим», — сказал я. Он снова ринулся на меня, в клыки, но я вместо того, чтобы защищаться, застыл на месте и только покачал головой. Налетев, он опрокинул меня на спину. Я чувствовал, как зубы его добираются до моей жизни». «Ну и ладно», — подумал я, как в тумане. «Может, оно и лучше будет, чем сдохнуть на заднем дворе от дряхлости или позволить, чтобы двуногая сволочь забила тебя палками или пристрелила. Лучше погибнуть от клыков того, кто был тебе другом!» «Дидо», — пробормотал я, прежде чем сдаться на волю тьмы, «вспомни ее, Тео, Дидо ждет тебя». и почувствовал, как челюсти его вдруг замерли, что он не смыкает их в гибельном укусе. Совсем близко я видел его глаза и заметил, что искра тепла вдруг пробилась сквозь корку наледи, что в них замерцал свет разума и узнавания. Тео замер на миг, прижавшись ко мне, прерывисто дыша мне в шею и в морду, и наледь растаяла, в глазах появился смысл и удивление. «Араб!» Проурчал он. Он выпустил меня и медленно отошел шага два-три, словно хотел взглянуть чуть издали и узнать меня окончательно. Я с большим трудом поднялся на все четыре, мы пристально и напряженно вглядывались друг в друга, оба покрыты пеной и кровью, вывалены в песке. Чуждые, раздавшимся вокруг воплям, люди бронились и орали, продолжая делать ставки, и требуя, чтобы мы продолжали бой до смерти одного из нас. — Ты-то что тут делаешь? — спросил Тео. — За тобой пришел. Тебя поймали вместе с Борисом, помнишь? Он надурело, потряс головой. Похоже, что помнил смутно, а имя Бориса ничего ему не говорило. «Дидо, — сказал он задумчиво. «Да — Да-да, она и остальные друзья, Агелюльфа, Марго, все на водопое по тебе соскучились. — Борис, — вдруг вспомнил он. — Да, он самый. Он снова затряс головой, как будто хотел разогнать туман, застилавший сознание. — Ты что, дал поймать себя, чтобы попасть сюда? — Более или менее. Он взглянул недоверчиво. «Ради меня?» Ответить я не успел. Восторженный рев зрителей сменился на возмущенный и негодующий и нарастал. Люди, сделавшие ставки, были вне себя от разочарования и ярости при виде того, что мы без капли агрессии тихонько перелаиваемся и урчим. Двое поднялись на ринг. Один стегнул Тео плетью по спине, второй направился ко мне с проволочной петлей наготове. Я тяжело вздохнул. Дружище, они хотят драки. Тео поглядел на меня непонимающе, потом зафыркал, свесив язык мешколаков. Увидев это, я чуть не залаял от радости. Эта ужимка была мне хорошо знакома. В былые и более счастливые времена Тео так выражал своё насмешливое отношение к миру и к жизни. Так он глумился над ними. Тут я понял, что Тео стал прежним. После долгих странствий по кругам ада мой друг вернулся. — Хотят драки? Что же, будет им драка? — ответил он. — Брат! Но уж и драка была. Никогда еще не был наш напор таким безудержным и свирепым. Здесь, в живодерне, не было хозяев, а были враги. Никто не мог требовать от нас верности. Мы видели перед собой законную добычу, мясо, в которое надо было вонзить клыки... и мы рванулись в это скопище живых мясных туш с глазами, расширенными ужасом. Изливая воем нашу решимость, силу и ярость, мы рвали их зубами и когтями, расчищая себя путь к выходу. В пылу этой бойни я увидел, как опять уставились мне в лоб черные зрачки-двустволки, но тут Тео ухватил челюстями руку, державшую ружье, а я набегу вырвал клыками половину горла у того, кто целился в меня». Потом мы вынеслись во тьму, чувствуя на губах и языке металлический привкус человеческой крови, ощущая благодатную усталость от того, как разили и убивали, и как свели счеты с безжалостным миром двуногих, который живет по законам, безмерно далеким от суровых, но справедливых законов природы. И покуда мчались мы прочь от живодерни, Сегодня, как никогда оправдывавший свое название, со свирепым наслаждением вдыхали свежий ночной воздух, прочищавший наши легкие, обострявший все пять чувств, снова чувствовали себя живыми и свободными. Из всех собак только мы двое выжили в ту ночь. Мы прогавкали об этом, когда, наконец... Остановились перевести дух. На небо выкатилась луна, и в ее бледном свете четко виднелись наши силуэты на гребне холма. «Куда мы теперь?» — спросил Тео. «Домой, в город, куда же еще?» «Домой», — протянул он задумчиво. Но разумеется». Он помолчал. Я не видел, что там у него на морде, но мне показалось, он размышляет. «Никого из товарищей моих не осталось», — сказал он наконец. «Все погибли, кроме нас с тобой». Ты его еще немного подумал. В коньяде Негра и в баранке есть еще собаки десятка-два. Я кивнул, хотя не вполне понял, о чем он. Это уже нас не касается. Ошибаешься. гавкнул он с каким-то странным тоном. «Очень даже касается!» Я пристально всмотрелся в него. От лунного сияния бритое могучее туловище казалось ещё более поджарым Глаза мерцали в полутьме. «Ты что, хочешь пойти туда?» И услышал, как он засмеялся сквозь зубы. Даже не засмеялся, а заворчал свирепо. освободим наших», — сказал он. и отмстим тем, кто похищал их, око за око, клык за зуб. От этих слов я вздрогнул. Без пощады. Как иначе? Я склонил голову набок, внимательно разглядывая его. Я думал, ты уже упился местью, друг мой. Слишком долго я ждал. Думаю, рано или поздно ими займется человеческое правосудие. По сравнению с нашим, их правосудие — это полное дерьмо. Я ещё немного поразмыслил, и воспоминания о несчастных спаррингах, которые сидят в клетках, ожидая решения своей судьбы, сильно взволновало меня. Но всё же возразил. «У многих здешних двуногих есть детёныши. Ха, какая разница, вырастут, станут такими же!» Я удивился тому, как холодно это прозвучало. Но ей же и хорошие хозяева. — Где? В Каньядо-Негро? — Не знаю. Смущение я поскреб ухо. — Ну, в городе? Разве нет? Есть еще места где-то. — Мое место теперь здесь. Другого не знаю. Мы лежали, соприкасаясь мордами, я чувствовал, какой у него ледяной нос. — Брось эту затею, Тео! Забудь! Ху -ху -ху! Не спеши меня, араб. смех его больше напоминал стон. «Детеныш или взрослые неважно. Убьем, скольких сможем, как на живодерне, и пусть наш великий пес или их Господь Бог отсортирует хороших и плохих». Я задрожал. А ведь вы знаете, я жизнью выдублен на славу и всякое видал, и на теле у меня и в памяти немало шрамов, но услышанное даже меня смутило — Это было выше моего понимания. Выражаясь в стиле Агелюльфа, я никогда не упивался кровью, и жестоким быть мне всегда приходилось по необходимости. Однако так получалось, что Тео смотрит на это иначе. «Ты раньше не был таким. Не помню, каким я был раньше, зато знаю, каков я ныне. Знаю, во что меня превратили». Он нетерпеливо дернул головой. «Пойдешь со мной?» Зловещей тенью он уже шел по склону вниз, как волк, которого голод заставляет оставить щенков в логове и спуститься в долину. Однако Тео не бросил щенков и гнал его не голод, а месть. — Погоди, — сказал я, смиревшись. — Ладно, пойду с тобой, но людей убивать больше не стану. Помогу тебе напасть на них, но никого не убью. Он рассмеялся, как раньше, зловеще и мрачно. «Да, <смех> не беспокойся, я сам справлюсь. И не сомневаюсь, что сидящие в клетках захотят мне подсобить». Тео не ошибся. В помощниках недостатка не было. Мы вошли в каньяда Негра, что называется, под покровом ночи, двигаясь бесшумно, как некие собачьи командос. Завернув заряд клеток, я наткнулся на Дога сторожа, который буквально окаменел от изумления, увидев, что я жив и даже беляю хвостом. Освещённый луной Тео стоял чуть подали, смотрел на нас, пока я рассказывал Догу обо всём, что было. Не умолчал и о том, что будет, и добавил. «Выбирай, на чьей ты стороне». Он задумался на миг. Даже в полутьме ясно видна была у него на морде моральная... Извиняюсь, дилемма. То ли сохранить верность хозяевам, которые в грош его не ставят, то ли погибнуть от лап двух таких профессионалов, как мы с Тео. Разумеется, сомневаться тут было не в чем, но к чести его должен сказать, что убедить себя он дал не сразу. «Все же это хозяева?» Рап — подтвердил он. «Уголовный сброд», — говорил я. «Мрази». Продающие наркоту бедолагам, ворующие собак и отправляющих их на живодерню. Они не заслуживают твоей верности. Недостойны собачьего уважения. Но они же мои хозяева. Я вздохнул. Ладно, коллега, решай сам. Либо поднимешь тревогу и сдохнешь, либо примкнешь к нам. Он еще немного подумал и, наконец, вымолвил. «Жизни много не бывает. Вот и я так думаю. Есть свои преимущества в том, чтобы вертеть хвостом подольше. Есть, и немало их. Чтобы прожить подольше, желательно не помирить пораньше. Ха, прямо с языка у меня снял. Ладно, окончательно решился он. Я пойду с вами, однако нападать ни на кого не буду. Клетки вам открою, если хотите, но не более того». «Годится», — ответил Тео. «Сколько тут двуногих?» «Два семейства. Круглым счетом человек двадцать вместе с четырьмя-пятью сопливыми детенышами. Оружие у них есть?» «Как положено. Пара обрезов, ножи и прочее в том же роде». «Ну, пойдем тогда займемся делом, а то скоро рассвет, и мы занялись». Док, как и обещал, лапой и носом открывал клетки, а подошли к лачугам и остановились в темноте перед ними. Когда поднимется лай, они наверняка выглянут посмотреть, в чем дело, еле слышно проурчал мой напарник. Напряженно застыв, мы подождали еще немного. Где-то в отдалении залаяла собака, за ней другая, вскоре вся коньяда огласилась многоголосым хором. Десяток или больше черных теней заметались во все стороны с оглушительным ликующим лаем. Невольники праздновали освобождение. Вспыхнул свет в окнах, распахнулись двери, выскочили люди с фонарями, и тогда мы с Тео кинулись на них».